Айзек Азимов. Адский огонь. Вокруг царила особая атмосфера всеобщего легкого возбуждения, когда хорошо воспитанная публика, с нетерпением поглядывая на занавес, ожидает начала премьеры. Горстка ученых, кое-кто из знати, несколько конгрессменов и совсем мало репортеров. Вот и все, кто счел нужным прийти сюда. Элвин Хорнер. Из Вашингтонского бюро континентальной прессы рядом с собой увидел Джозефа Винченца из Лос-Аламаса. «Уж теперь-то мы наверняка чему-то научимся», — обратился он к тому. Винченца пристально взглянул на него сквозь бифокальные стекла. «Это не главное», — ответил он. Хорнер нахмурился. «Сегодня им впервые предстояло увидеть уникальные кадры», замедленной съемки атомного взрыва. С помощью хитроумных линз, меняющих направленную поляризацию вспышек, момент взрыва будет разделен на отдельные снимки, снятые с выдержкой в одну миллиардную долю секунды. Вчера была взорвана атомная бомба. А сегодня эти кадры покажут им взрыв во всех невероятных, удивительных подробностях. Думаете, это не подействует? — спросил Хорнер. Лицо Винченца мучительно исказилось. «Конечно, подействует. Мы уже проводили предварительные испытания. Но главное заключается в том, что...» «В чем же?» «Что эти бомбы означают смертный приговор человечеству? Мне кажется, мы не способны чему-либо научиться». Винченца мотнул головой. «Вон, полюбуйтесь на них. Они взволнованы». Их нервы трепещут, но они не испытывают никакого страха. Но им известна же опасность, которую несет в себе атомная бомба. И они тоже боятся», — возразил репортер. «Не совсем», — сказал ученый. «Я видел людей, которые наблюдали за взрывом водородной бомбы, обратившей в ничто целый остров, а потом шли спокойно домой и ложились спать». Такова человеческая натура, увы. Им тысячелетиями проповедуют об адском огне, как о наказании для грешников, а эффекта практически никакого. Адский огонь. Вы верующий, сэр? Ну, то, что вы видели вчера, и есть адский огонь, в буквальном смысле. Хорнеру было достаточно. Он пересел на другое место, но с беспокойством следил за публикой. Испытывал ли хоть один из них страх? Задумывался ли в тревоге хоть кто-то об адском огне? Таких Хорнер что-то не замечал. Огни погасли, и сразу заработал проектор. На экране во весь рост стала башня, начиненная огнем. Зрители застыли в напряженном молчании. Затем на самой верхушке башни появилась крохотная пятнышко света, Сверкающая и пылающая огнем точка. Она медленно распускалась, словно цветок, один за другим лениво разгибающий свои лепестки. Игра света и тени придавала ей странные колеблющиеся очертания. Точка постепенно принимала форму овала. Кто-то сдавленно вскрикнул. Потом другие. Резкий всплеск невнятного гомона сменился мертвой тишиной. Хорнер явственно ощущал запах ужаса. Он языком осязал вкус страха во рту и чувствовал, как леденеет кровь. Овальный огненный шарик пророс побегами, и перед тем, как стремительно вспыхнув, превратиться в ослепительную до белизны сферу, на мгновение замер. То мгновение статического равновесия — На огненном шарике появились тёмные пятна глаз, над которыми тонкими тёмными линиями выступали брови, линия волос, спускавшаяся к лбу V-образным мысом, поднятые уголки рта неистово хохочущего в адском огне и рога.